Глава 33. Алузар сделал несколько широких кругов над сияющим деревом и начал снижаться. Приземлились они жестко, между деревьями дракону было не раскрыть крыльев во всю ширину. Поэтому он просто спикировал вниз, опустившись на лапы. Тиана крепко обнимала дракона за шею и потому осталась на его спине. А вот Рик, которому ухватиться было не за что, кубарем слетел на землю. Дракон сразу же сменил облик и повернулся к наемнику с кряхтением, поднимающемуся на ноги. И выражение лица короля не сулило Рику ничего хорошего. Ти замерла. Для Рика драка с королем драконов грозила верной смертью. Старший дракон сделал шаг к наемнику. И Тиана тут же повисла у него на плече. «Алузар, стой!» Он стряхнул ее с руки, словно котенка, и подошел к наглецу. Рик выпрямился и попытался посмотреть Алузару в глаза, но не смог выдержать прямой взгляд короля и отвернулся. Тиана снова кинулась к дару, пытаясь остановить его. Алузар схватил её за шею и отвёл руку в сторону, не подпуская к себе и наёмнику. Последовал короткий сильный удар кулаком в челюсть, ирик снова оказался на земле, отлетев от Алузара на несколько шагов. Наемник сразу же поднялся, отплёвывая кровь из разбитой губы и готовясь встретить противника лицом к лицу. Но король уже потерял к нему интерес. «Обратно пойдёшь пешком». Он резко отвернулся, выпустил Тиану и направился к Сияющему Дереву. Ти с облегчением выдохнула. То ли Алузар не понял, что именно сделал Рик, то ли по иной причине решил пощадить его. Так или иначе, пока что всё обошлось. Она с укоризной посмотрела на наёмника, пытавшегося остановить бегущую из губы кровь. «Ну и зачем ты это сделал?» Рик вздохнул. «Прости. Мне очень хотелось его позлить». «Ты понимаешь, что злить его очень опасно?» Ти прошипела сквозь зубы, не представляя, как можно было быть столь безрассудным. Можно лишиться головы или чего похуже. «Я понимаю». Рик понуро кивнул. «Просто...» Я первый раз в жизни по-настоящему влюбился в девушку, а она оказалась несвободна». «Ну, извини». Ти по-прежнему сердилась за неуместную выходку Рика. «Ты мне тоже очень нравишься, но не более. И там, в воздухе, это было совсем лишним». Наемник лишь покачал головой и ничего не ответил. Атиана приблизилась к Дару и обняла его за руку, прижавшись щекой к плечу. «Не сердись на него, а на тебя». Алузар скосил глаза на девушку. Типа краснела. Она опять против своей воли навлекла на себя ревность истинного. «На меня можешь сердиться». Она вздохнула. «Нет, не могу». Дракон покачал головой, высвободил руку и обнял Дару за плечи. «Смотри». Он кивнул на картину, открывшуюся их глазам. И там действительно было на что посмотреть. Огромное дерево стояло, словно объятое колдовским пламенем, как огромный факел посреди тёмного леса. А вокруг него сидели люди и животные, поодиночке парами и целыми группами. Все они неотрывно глядели на светящийся ствол. И никто даже не повернул головы в сторону незваных гостей. «Какая красота!» Ти восхитилась, но тут же нахмурилась. Вид этого дерева напомнил ей другое, что служило инструментом в руках библиотекаря Луки и носило имя Актара. С помощью того колдовского дерева Лука обманул Тиану, заставив надеть на короля зачарованные оковы, лишившие его колдовской силы. Девушка потрясла головой, отгоняя неприятные воспоминания. «А на что все так внимательно смотрят?» Рик всё-таки рискнул приблизиться к паре драконов. На свет негасимого пламени. А Лузар даже ответил ему. «Но я ничего не вижу, здесь темно». Наемник недоуменно крутил головой. «Свет слезы видит лишь тот, кто знает, что такое истинная любовь». Дракон проговорил спокойно, но посмотрел на Рика с таким чувством превосходства, что наемник стушевался и отошел в сторонку. «И как нам достать ее?» Датьяна только сейчас начала доходить вся сложность ситуации. Слеза зарыта в корнях дерева? Боюсь, всё значительно хуже. Лузар хмыкнул и приблизился к светящемуся стволу. Сидевшие вокруг дерева существа посторонились, давая ему дорогу. Но ни один из них не проявил ни агрессии, ни любопытства. Словно присутствие чужака на потаённой полянке было само собой разумеющимся. Дракон приложил ладонь к сияющей коре и закрыл глаза, прислушиваясь к магии дерева. Тиана тоже прислушалась. Поток ослепительной силы струился из-под самых корней дерева, изнутри его естества. Нет, слеза не была спрятана в земле. Само дерево и было слезой, воплощенной капелькой негасимого пламени. Точно так же, как был такой капелькой черный дракона Лузар. «И что мы будем делать?» Тиана была шокирована своим открытием. «Искать другую слезу». Лузар проговорил, не глядя на Дару, словно прислушиваясь к чему-то. «Интересно, Андресу повезло больше?» Тиана закусила губу. Она только сейчас поняла, что ни разу не вспомнила о братишке и не поинтересовалась его делами, хотя могла бы коснуться его мыслей. Решив тут же исправить свою досадную оплошность, она потянулась к мыслям Антраса. Нахмурилась. Юный дракон был в крайне мрачном расположении духа и не желал откровенничать с ней. Не уверен, что это можно назвать везением. Алузар покачал головой, продолжая прислушиваться к чему-то невидимому. Так или иначе, но остальные скоро будут здесь. А пока что всем нам будет полезно, если мы дождёмся их у корней этого дерева. Король встрепенулся, словно очнувшись от размышлений, и присел на землю, подавая пример спутникам. Тиана оглянулась на Рика и опустилась рядом с драконом. «Рик, иди сюда», — она позвала наёмника. Тот приблизился с недоумением, глядя на пару драконов. «Будем отдыхать?» «Ну-ну», — наёмник хмыкнул и тоже опустился на землю. «Что они все тут делают?» Он кивнул на расположившихся рядом местных жителей. Дракон расслабленно откинулся на ствол дерева, привлекая Тиану к себе. Греются в тепле негасимого пламени. Алуза рубнил, те и девушка уютно устроилась в его объятиях. И нам тоже не помешает, пока еще есть время. Дракон прикрыл глаза. Тиане было так спокойно рядом с ним. Она слышала биение его сердца, чувствовала тепло его рук. Ей казалось, что она вечно готова сидеть так у корней волшебного дерева, не думая ни о чём, лишь только обнимая своего дара. Рик опустил голову, свесив руки между колен. Ему некого было обнять, поэтому он чувствовал себя очень одиноким. Все, кто были ему дороги, с кем его так или иначе связала судьба, погибли. Девушка, которую он полюбил, была предназначена другому. Ему было плохо тепло негасимого пламени не согревало его, наоборот. Он чувствовал свою ущербность в его свете, которого даже не видел. Тиана почувствовала его смятение и отстранилась от дракона. Посмотрела на Рика. Он казался ей таким потерянным в чужом мире, без друзей и любимых. «Эй!» — она тронула мужчину за плечо, и он поднял на неё глаза. «Ты не один, я с тобой». И, повинуясь внезапному порыву, она обняла Рика нежно и подружески, прижав его голову к себе. Погладила по курчавым волосам и поцеловала в макушку. Сейчас это казалось ей очень правильным, и она не боялась ревнивого гнева чёрного дракона. Ведь каждый имел право на частичку тепла негасимого пламени и на капельку любви. Тиана задремала. Она лежала в объятиях халузара, сонно мечтая лишь о том, чтобы минуты этой спокойной близости тянулись как можно дольше. Чтобы просто чувствовать запах любимого мужчины и прижиматься щекой к широкой груди. И ощущать его тёплое дыхание на волосах. Начало светать. Сияние волшебного древа постепенно меркло на фоне разгорающегося утра. Но вот на землю легла чёрная тень скинула голову, прищурившись с просонок, и увидела, как на полянку тяжело спикировал золотой дракон, тут же обернувшийся человеком. Девушка улыбнулась, порадовавшись, что Антрасу тоже удалось сменить облик в закрытом мире. Но радость её была недолгой. От вновь прибывших ясно чувствовался запах гари, страха и смерти. «Что случилось?» Тиана первая задала этот вопрос. Старший дракон поднялся навстречу. Антрас был мрачен, а при приближении учителя гордо вскинул голову. но а Лузар посмотрел на ученика так внимательно и строго, что тот не выдержал и потупился. Король сердито нахмурился, поджав губы. Идти в какой-то момент даже показалось, что он готов ударить юношу. Но а Лузар лишь поиграл желваками на сколах. Он глубоко вздохнул, прикрыл глаза и нарочито ровным тоном спросил. «Ну и что ты опять натворил?» Антрас сокрушённо покачал головой и ничего не ответил. Тогда король снова вздохнул и проговорил. «Думаю, нам стоит покинуть этот гостеприимный мир как можно скорее». «Но ты же говорил, тебе нужны хотя бы две слезы». Антрас поднял глаза на учителя и нахмурил брови. Совсем так же, как делал сам Алузар. При виде этого жеста лицо короля смягчилось, морщинки между бровями разгладились. Нужно, король кивнул. У совета осталось два артефакта. И было бы хорошо иметь как минимум столько же. Но чувствую, что теперь придётся искать их в другом месте. Словно в подтверждение его слов, они маги, что всю ночь спокойно просидели вокруг дерева, стали беспокойно оборачиваться, с подозрением, косясь на чужаков. Почувствовав их смятение, старший дракон заторопился. Он требовательно протянул руку к эльфейке. «Ты позволишь, Ваше Высочество?» Лориан помедлила лишь мгновение, но её колебание не укрылось от глаз чёрного дракона. Он недовольно прищурился, и принцесса нехотя положила на его ладонь маленький сверкающий уголёк. «Большое спасибо». Алузар сжал слезу в кулаке. «Значит, мы продолжим поиски. Антрас вопросительно посмотрел на наставника, и тот кивнул. «Хотелось бы, Ваше Величество, чтобы следующий мир не был закрытым, как этот». Лора процедила сквозь зубы, но тут её неожиданно резко одёрнула Тиана. «Тебе какая разница? Ты всё равно не умеешь колдовать». Эльфа тут же окрысилась на дракона. «Хочу быть уверенной, что мы сможем покинуть его при желании». «Тебе придётся просто ему довериться». Ти прошипела в ответ и показательно отвернулась. Ей порядком надоело то, что Лориан постоянно спорит и пытается доказать свою правоту. К тому же она по-прежнему ревновала к ней Антраса и одновременно была обижена на нее за то, что эльфа отвергла юного дракона. «Девочки, сейчас не время выяснять отношения». Рик осторожно тронул Тиану за плечо, но она резким движением скинула его руку. «Мне кажется, нам действительно лучше поскорее убраться отсюда». «При наличии слезы мы в любом случае сможем это сделать». Лузар уже вскинул руку, в которой держал колдовской уголёк, чтобы открыть окошко нового портала. Но в этот момент над поляной пронёсся истошный вопль, и король драконов замер с поднятой рукой. Лишь на миг, но это промедление решило их дальнейшую судьбу. Путешественники повернули головы на резкий звук, а Лузар, по-прежнему сжимая в правом кулаке слезу, левой рукой выхватил из-за спины меч и скользнул ближе к Тиане. Вэлл, Лоры и Антрас, уже имевшие дело с местными жителями, тоже немежко обнажили оружие. И только Рик с недоумением следил за действиями анимагов, что ещё совсем недавно были его мирными соседями. Оборотни поднимались со своих мест, торопливо принимая звериные формы. Лисы, тигры и шакалы, угрожающие рыча, лискали клыки, капая слюной, вздыбив шерсть на загривках. «Чего это они?» — Рик пробормотал недоуменно, поскольку только он один не понимал сути происходящего. Не зря при виде сияющего дерева Тиана вспомнила Актару и её роли в мире замка. Его создатель, библиотекарь Лука, использовал колдовское дерево в качестве накопителя. И передатчик и энергии магических потоков, подобно тому, как в родном мире Тиана использовали провода для передачи электричества. Именно так, как природа использовала нервные клетки и волокна для передачи информации в живых организмах. Точно так же огромная живая система леса, которой населяли сородичи Теру и Урсы, использовала древесные стволы и корни для передачи информации между его обитателями. Они маги, что минуту назад лениво созерцали свет слезы пламени, уже знали от собратьев, пострадавших в огне антроса о том, что чужаки натворили недоброе в их мире. И собирались мстить за это. Алузар, Тиана повернула испуганное лицо к королю драконов. «Ты же не будешь их убивать?» «Если они нападут, буду». Старший дракон вложил слезу в ладонь Тиана и вытащил из-за спины второй меч. Драконица переводила потерянный взгляд с короля на волшебный уголёк в своей руке. «Алузар, я открою портал». Она чувствовала, что может случиться непоправимое, и не желала, чтобы пролилась невинная кровь. «Ты уже открыла один раз, еле ноги унесли». Эльфийская принцесса процедила сквозь зубы. Вэлл и Антрас одновременно бросили на неё быстрые взгляды. Один с укором, второй с осуждением. Король медленно кивнул. «Открывай. Если ошибёшься с направлением, я потом открою другой. А мы пока займём наших приятелей разговором». Тиана поспешно ретировалась за спины своих друзей. Ей нужно было успокоиться и выровнять течение потока. «Только так можно открыть дверь между мирами». Дракона глубоко вздохнула, попытавшись почуять биение слезы через границу миров. Но, увы, оболочка закрытого мира была слишком прочна для мага-недоучки. Пусть даже этот маг — дракон, истинная пара самого короля. И в тот момент, когда Ти уже почти нащупала верную струнку и готова была открыть портал в нужную сторону, толпа анимагов атаковала чужаков. Рёв, виск и клёкот смешались в единую жуткую какофонию. Тяна вздрогнула, теряя концентрацию, и портал, что готов был вот-вот раскрыться, лопнул точно мыльный пузырь. Алузар, как и подобает королю, первым принял удар противника. Пара вороненных мечей вспорола воздух, собирая кровавый урожай. Антрас без лишних слов встал плечом к плечу с учителем. Он с молчаливой решимостью отбивал удары чародейских зверей разрубая зубастые черепа и отсекая лапы, что норовили вырвать ему горло или выцарапать глаза. Юный дракон защищался, не нападал. Антрас сжимал зубы, понимая, что виноват в происходящем лишь он один. Он поддался слабости в объятиях юной девушки-анимага. Он обманул её наивное доверие. Он выпустил на свободу драконий огонь, что наверняка уничтожил не одно исполинское дерево в колдовском лесу. Драконы, оттеснив назад своих товарищей, вдвоём сдерживали натиск оборотней, и остальным доставались лишь единичные противники, как правило, уже раненые и испуганные встречи с драконьими клинками. Лориан, пользуясь возможностью, обернулась к Тиане, бросив через плечо. «Ты долго копаешься. Ещё немного, и они перестанут бояться драконов. И тогда либо драконы устроит ещё один пожар в лесу, либо нас всех сожрут оборотни». Тиана зарычала от досады. С таким трудом настроенная магическая концентрация в мгновение рассыпалась от резких слов эльфейки. «Спасибо, Ваше Высочество, что помогаешь мне сосредоточиться!» Тисердито фыркнула, бросила быстрый взгляд на своего короля, что, подобно древнему богу войны, возвышался среди месиво атакующих тварей. Глубоко вздохнула и вновь принялась заплетение заклинания. «Ну, извини!» Лора с виноватым видом пробормотала себе под нос и тут же бросилась к драконе, на лету срубая атаковавшую её хищную птицу. Замерла подле она, развернувшись лицом к неприятелю и подняв меч, чтобы защищать колдующую тти от посягательства агрессивных оборотней. Между тем волна анимагов захлестнула драконов с боков и бросилась на замерших за их спинами Вэлла и Рика. Хозяин усадьбы недостаточно резво развернулся в сторону нападавших, и похожий на волка зверь, прыгнув ему на грудь, опрокинул мужчину навзничь. Велимир успел подставить клинок для защиты, и звериные челюсти сомкнулись на металле. Он попытался скинуть с себя анимага, но тот был силён. Мотнув головой, зверь вырвал оружие из рук старого воина и атаковал беззащитное горло. Велл закрылся рукой, и острые зубы-оборотни впились в кожаный наруч, прокусывая его насквозь. Брызнула кровь. Вэлл зарычал от боли, теряя контроль над поединком. Но в тот же момент оборотень неестественно дёрнулся и обмяк, пролив на грудь противника новый кровавый поток. За спиной оборотня показался Алузар, вытаскивающий меч из волчьей туши. Король протянул Велимиру руку и рывком поставил того на ноги. Хозяин усадьбы лишь коротко кивнул, благодаря дракона за своё спасение. И оба они, стоя бок о бок, продолжили сражение. Антро сбился рядом с Риком, прикрывая наёмника. Рик не был хорошим воином, хоть и умел держать оружие в руках. И это сражение нелегко ему давалось. Мужчины сражались плечом к плечу, постепенно отступая под натиском ополоумевших оборотней. Вдруг над поляной раздался протяжный гулкий звук, похожий на рёв олени секача Сражение тут же замерло. Они маги, словно повинуясь некому призыву, отхлынули в стороны от своих жертв и застыли в ожидании. «Что-то мне это совсем не нравится», — запыхавшийся Рик торопливо стирал с лица кровь, чужую и свою. «Ти», — Алузар позвал осторожно, повернув голову к подруге, чтобы проверить её успехи по настройке пути отступления. Как раз в этот момент перед Ти свился студенистый колобок колдовского портала и она с победным видом обернулась к друзьям. «Готово. Уходим», — лузар проговорил сквозь зубы. Он не любил показывать врагу спину, но сейчас король был почти безоружен без своей магии. А задача, что ему предстояла была слишком важна. Да и не пристало королю драконов мериться силой с кучкой оборотней. лузар недовольно поморщился, подгоняя товарищей к порталу. Один за другим они скрывались в муарвом сиянии. Лишь только Тиана, оставшись последней, ждала своего дара. И вот среди деревьев показалось то, что издавало протяжный трубный рёв. Очертаниями существо было похоже на человека. Но тело его состояло из переплетения стволов и ветвей, словно это был таинственный леший, сам хранитель волшебного леса. Хранитель двигался медленно. Его ноги как будто врастали в лесную почву при каждом шаге, пуская корни и он каждый раз с протяжным рёвом вырывал их из земли. Тяна вцепилась в плечо подошедшего Алузара. «Кто это Лю?» В голосе девушки страх мешался с удивлённым восхищением. Хранитель леса внушал трепет и восторг, словно чудовище, сошедшее со страниц сказок. Мало ли в мире диковинок. Дракон обнял Дару за плечи, увлекая в сторону портала. «Не хочу сейчас с ним знакомиться. Как-нибудь в другой раз. С этими словами пара драконов шагнула через портал, а им в спину раздался возмущённый рёв. Словно опомнившиеся, немаги бросились за обидчиками, но в тот же миг колдовская дверь захлопнулась, оставив после себя лишь слабое розоватое мерцание.